Глава шестая. Эш, конечно, прислал Вулфу чек на круглую сумму. Но, по сути дела, вулф удрал из зала судебных заседаний, потому что был вынужден сидеть в ожидании вызова Мандельбаума рядом с сильно надушенной особой. А ему предстояло еще раз такое же удовольствие, когда обвинение было готово выступить по делу настоящего убийцы. В течение какого-то времени такая возможность портила Вулфу настроение. Но за неделю до начала процесса он получил извещение, что его присутствие не потребуется. И, конечно же, в суд он не пошел. У прокурора и без того было сколько угодно материалов, убедивших присяжных вынести Клайду Бэкби приговор виновен.